Глава тридцать девятая. Шок. Прижав мобильник Карли к приборной доске, Лэйни набирал номер отеля Дай. Как только минивэн вырвался из подземного гаража, сзади раздался грохот. Потерявший равновесие Мадзаки, рухнул на завалы пузырьковой упаковки. Еще одна кнопка. Еще. Телефон пискнул, по экрану карты помчались линии координатной сетки. «Как вы там, Ямадзаки? В порядке?» «Спасибо», — сказал Ямадзаки. «Да, в порядке». Стоя на коленях, он смотрел в просвет между спинками сидений. «Вы обнаружили этот отель?» «Экспресс-Вэй». Орли взглянула на экран и свернула направо на въездную эстакаду. «Нажми там быстрый набор. Три. Спасибо. Дай его мне». Она взяла у Лэйни телефон. «Мак Крей? Да. Срочность?» Иди ты на хрен, Алекс, соедини меня с ним. Пауза. Дай. Именно дай, не хрен на себе. Спасибо. Она нажала отбой. Так что там? спросил Лэйн. При выезде на экспрессвей мимо них про свистел, сверкая ребристой стальной обшивкой из Палинский, суставчатый грузовик. Минивэнощутимо тряхнуло. Я пыталась связаться с рэзом. Алекс говорит, что они с Блэквейлом уехали, туда же, куда и мы сейчас. Когда это было? Примерно тогда же, когда у тебя был этот припадок с воплями, и мне пришлось вмешаться. Так что извини. Там, в гараже, Лэй не уламывал ее добрых пятнадцать минут и так до конца и не уломал. Орли говорила, что ему нужно к врачу. Говорила, что она техник, а не исследователь, и не охранник. Что Рэза сторожит Блэквелл с его командой. А у неё свои обязанности. Она должна сторожить информацию. Эти вот блоки, потому что любой, кто до них доберётся, получит в своё распоряжение почти полный бизнес-план товарищества Лорес, плюс бухгалтерию, плюс 100, что уж там, доверил им Куваяма в этом сером блоке. Она сдалась, согласилась ехать только после клятвы нового обещания Ямадзаки. что он берет на себя полную ответственность за все возможные последствия и пылких заверений Шеннона и его хвостатого напарника, что они ни на шаг не отойдут от аппаратуры. Не даже уточнила Орли, чтобы отлить. «А если уж припрет, — сказала она, — мочитесь на стенку и свистните сюда полдюжины Блэквилловских молодцов для компании». «Он знает». — сказал Лэйни. Она сказала ему, что это там. — А что там находится, Лэйни-сан? — поинтересовался сзади Ямадзаки. — Я не знаю. Но что бы это ни было, они считают, что это поможет им пожениться. — А ты тоже так считаешь? — спросила Орли, обходя цепочку маленьких ярких автомобильчиков. — Мне кажется, что эта штука вполне на такое способна, — сказал Лэйни. И в тот же самый момент... Откуда-то снизу из-под водительского сиденья раздался оглушительный звон. Но в то же время я совсем не думаю, что все это так уж обязательно произойдет. А это еще что за тарарам? «Мы превысили допустимую скорость», — объяснила Орли. «Здесь, в Японии, законом предписано, чтобы каждое транспортное средство было снабжено таким вот устройством. Как только начнешь гнать, оно звенит». Лэйни обернулся к глядевшему в сель Ямадзаки. «Это что, правда?» «Конечно!» Голос Ямадзаки почти потонул в настырном дребезжане. «Так наверняка же можно что-нибудь там отключить. Неужели никто этого не делает?» «Отключить?» Удивился Ямадзаки. «А зачем?» Вполне возможно, что мобильник звонил уже давно, но Орли услышала его только сейчас. «Макрей!» сказала она в трубку. Вилли? И надолго смолкла. Миневенс слегка вيلнул и начал притормаживать. Звон прекратился. Арли отняла трубку от уха. Что там ещё? спросил Лэни. Вилли джут, пробормотал Арли. Он он просто смотрел один из клубных каналов. Там сказали, что Рэй Сумер сказали, что он умер в отеле любви.